Темплтон, отец Лауры, ждал их в просторной светлой кухне. Когда они вошли, он как раз вынимал из духовки противень с картошкой, запечённой с сыром. Мистер Темплтон был подтянутым, ладным мужчиной пятифутов и десяти дюймов ростом, черноволосым и краснолицым. Отставив в сторону дымящийся противень, Он сбросил с рук толстые кухонные рукавицы у хватки и приветствовал Лауру так же тепло, как и Сару. После того, как ему представили Кот, он взял её руку в свои широкие, заскорузлые от работы ладони и сказал с напускной торжественностью: "Мы молились, чтобы вы доехали благополучно". Скажите, моя дочь всё ещё обращается с мустангом словно это Бэтмобиль. Примечание. Бэтмобиль машина Бэтмена, персонажа одноимённого мультфильма. Конец примечания. Эй, пап, вмешалась Лаура. Разве ты не помнишь, кто учил меня водить машину? Я только объяснил тебе основополагающие принципы с достоинством возразил пол и не ожидал, что вместе с ними ты усвоишь и мой стиль. Я предпочитаю не думать о том, как она ездит, добавила Сара. Когда она за рулём, меня просто мутит от страха. Взгляни правде в глаза, ма. У папы в крови сидит ген Индианаполис 500. И он передал его мне. Примечание. Индианаполис 500 название скоростного шоссе в штате Индиана. Конец примечания. Она отлично водит, сочла необходимым встать на защиту подруги Коты. С Лаурой я всегда чувствую себя в безопасности. В ответ Лаура подмигнула ей. и показала сразу два больших пальца. Ужин был продолжительным, ибо темплтоны любили говорить друг с другом, да что там любили, они просто наслаждались неспешной застольной беседой. При этом все трое старались, чтоб кот и не чувствовал себя лишней, принимала в разговоре посильное участие. Казалось, их искренне интересует всё, что она может им рассказать. Однако даже в те немногочисленные моменты, когда разговор невзначай сворачивал на дела чисто семейного свойства, о которых кот не имела никакого представления, она продолжала ощущать себя полноправной участницей беседы, словно каким-то волшебным образом породнившись с кланом Темплтонов. Она узнала, что Тридцатилетний брат Лауры Джека со своей женой Ниной живут в небольшом бунгало на территории фермы. И что только предыдущие обязательства помешали им поужинать со всей семьёй. Кот уверили, что утром она непременно их увидит. И она от чего-то не почувствовала того смущения, с каким ожидала знакомства с Сарой и Полом. На протяжении всей жизни у Кот не было ни одного места, где она могла бы по-настоящему чувствовать себя как дома. И хотя здесь она, возможно, тоже никогда не станет своей, ей было ясно, что в этом доме её всегда приютят и приветят. После ужина Лаура и коты отправились пройтись по залитым лунным светом виноградникам. по рядам между низкообрезанной лазой, которая ещё не выбросила ни усов, ни новых побегов. Прохладный ветер разносил над долиной приятный запах свеже вспаханного чернозёма, а в застывших тёмных посадках ощущалось присутствие тайны. Тайны которая показалась котой и интригующей и манящей, и вместе с тем не желающей, чтобы её разгадали. Она как будто чувствовала со всех сторон чьё-то незримое присутствие. Возможно, то были древние и не всегда дружелюбные духи полей, ревностно охраняющие от посторонних какой-то свой самый славный секрет. Зайдя далеко в посадки, Они повернули обратно к дому, и Кот неожиданно сказала: "Ты самая лучшая подруга, которая у меня когда-либо была". "Ты тоже", негромко откликнулась Лаура. Больше того, Кот и не договорила. Она хотела сказать, что Лаура была её единственной подругой, но не хотела предстать в чужих глазах ни счастливой, ни какой-то неполноценной. Кроме того, никакие слова не сумели бы передать всех чувств, которые она испытывала к Лауре. В каком-то смысле они действительно успели породниться и стали даже ближе друг к другу, чем сёстры. Лаура взяла её за руки и промолвила: "Я знаю. Когда у тебя будут дети, я хочу, чтобы они называли меня тётей Кот. Послушай, мисс Шепперд. Вам не кажется, что прежде чем начать рожать детей, мне надо найти подходящего парня и выйти за него замуж? Кем бы он ни был, он должен изо всех сил стараться быть лучшим мужем в мире, иначе я отрежу ему яички. А сделая одолжение, не говори ему об этом обещании до тех пор, пока мы не поженимся, ладно? серьёзным тоном попросила Лаура. Иначе некоторые мальчики могут испугаться до смерти. Внезапно откуда-то издалека, из тёмных виноградников, донёсся странный звук, который помешал коту ответить. Больше всего он напоминал громкий продолжительный скрип. Ветер, пояснила Лаура. Дверь амбара открыта, а петли проржавели. Но тут всё равно показалось, что кто-то невидимый толкнул гигантскую дверь ночью, и она со скрипом повернулась на петлях, открывая вход из другого мира.